Глава 13. Вой оглушал так, что я с удовольствием заткнула бы уши. Но одна рука была у Алисы, а второй я нечаянно ухватила за хвост Мерли. Отпустить его сейчас было бы кощунством, зато зажмуриться мне никто не мешал, поэтому я настолько сильно закрыла глаза, что они аж заболели. В какой-то момент завывания закончились, и я ощутила, что мы стоим на земле. Открыв глаза, я чуть не завопила. Мы стояли в ночном густом лесу, а по земле ползали змеи, обвиваясь вокруг наших ног. На небе светила круглая луна, делая обстановку более зловещей. «Как же я не люблю потусторонний мир!» — ворчливо выдохнула Алиса, но жаловаться не стала. «Я же поняла, что я не не люблю его, а ненавижу!» По спине Ланы полз здоровенный тропический таракан размером с воробья и противно шевелил усами. Завтрак тут же попросился наружу, но я сделала над собой усилие, чтобы не ухудшать и без того мерзкую обстановку. Чтобы хоть как-то ободрить себя, я прижала к себе теплого мохнатого мерля. Он жалобно пискнул, но не стал махать когтями в желании обрести свободу. «Девочки, не разбредайтесь», — велела Лана. и тронулась по появившейся тропинке. «Какой нафиг не разбредайтесь! У меня не было ни малейшего желания погулять. Наоборот, я поближе подступила к Алисе и получше сжала ее руку». «Не бойся, милая!» — улыбнулась она. «Ты, наверное, тут впервые. Неужели Лана ни разу не водила тебя в свой любимый мир? Нас она постоянно просит сопровождать ее. Правда, не могу сказать, что я привыкла к здешней флоре и фауне». деревья грозно заскрипели и замахали ветвями будто хотели растерзать нас а зачем нужно сопровождать лану я никак не могла понять почему она не ходит сюда одна раз ей тут так нравится она здесь своя потусторонний мир может не выпустить ее если не будет сопровождающих как минимум двое чтобы перевесить силу тьмы а, -а, -а понимающе протянула я деревья больше походили на монстров Их кора изгибалась таким образом, что образовала страшные морды со скалом. Вокруг с противным писком носились летучие мыши, каркали вороны, выли волки, скрипели деревья, и громыхал гром. «Жуть-то какая!» — прокомментировала я, с ужасом скидывая с себя мохнатого паука размером с ладонь. Тут деревья стали расступаться, и мы оказались на прогалине, посреди которой горел костер. Чадил он безбожно, и я поняла, что главное в процессе горения был не огонь, а дым. Девушки разжали руки, и теперь мы остались каждая сама по себе. Одиночество и страх корябнули мою душу. Эх, вовремя я уцепила Мерля. Теперь я впилась в него обеими руками и прижала так, что у бедняги чуть кости не затрещали. Он жалобно пискнул, и мне пришлось ослабить хватку. Прости, извинилась я, хоть он не мог понять меня. Ворон, за хвост которого держалась Лана, получил свободу. Он взмыл над костром, разметав головешки по земле. Из каждой головешки разгорелся новый костер. Теперь здесь стало светло и даже жарко. А луна скрылась за тучами, будто поняла, что в ее услугах больше не нуждаются. «Сейчас начнется самое интересное!» прокомментировала Алиса, подмигнув мне. «О, куда же еще интереснее! Пережитых интересностей мне теперь на всю оставшуюся жизнь хватит. Большего не нужно!» Мерль выскользнул из рук и побежал к хозяйке. «Вернись, киса!» Я нагнулась и принялась кискать. «Ты чего творишь?» удивилась Алиса. «Что такое кис-кис-кис?» «Это манящее заклинание!» отмахнулась я, чтобы не вдаваться в подробности. Однако Мерль не вернулся. Видимо, в этом мире нужно было другое заклинание, посильнее. И тут случилось самое неожиданное. Лана прыгнула в центральный костер, и одежда на ней вспыхнула с жадным гулом. «Лана!» — я кинулась к ней. «Не мешай ей!» — беспечно сказала Алиса, ухватив меня за руку. «Она знает, что делает!» Я с ужасом смотрела, как огонь лижет одежду Ланы. но не сжигает ее. Девушка парила в полуметре над землей, раскинув руки. На нее с неба посыпалась черная пыль. Лана чихнула и вышла из костра. Она взмахнула палочкой, и над огнем повис большой чугунный котелок. Внутри забурлила вода. Лана провела руками по воздуху, и в пространстве появилась полка с пузырьками, связками сушеных змей и мышей. Лана по очереди закидывала в варево то мышей, то сушеных пауков, то высыпала содержимое одного или другого пузырька. Бурлящая жидкость обрела тягучую консистенцию. Лениво пузырясь, она смердела так, будто рядом кто-то сдох, а потом кто-то нагадил, а потом кто-то... Ох, даже не знаю, кто и что там сделал, но меня воротило от немыслимой вони. А вот Лана довольно прицокивала языком — и подкидывала в варево то одну, ту другую гадость. В костру сползлись змеи, тараканы и здоровенные пауки. Бегали крысы и мыши. Мерль люринулся за одной из мышей и ухватил ее за ухо. Алиса дернула его за хвост, оттягивая от скопища мышей. — Брось, свои кошки-мышки! — прицыгнула я на Мерля. — Не до этого сейчас! Мерль поспешно выплюнул мышь и виновато уставился на меня. и вдруг варево булькнуло так сильно что вырвалась из котелка оно подлетело и возвращаясь застыло в форме дубинки лана торопливо пнула котелок тот отлетел варево упала в костер и затрещала лана усмехнулась получилось она довольно потерла ладони что получилось я посмотрела на алису в надежде на разъяснение делает волшебную палочку сознанием дела пояснила она Я тут же догадалась, кому эта палочка будет принадлежать. Главное, забыть, из чего она состряпана, иначе я не смогу пользоваться ею. Лана пристально вглядывалась в огонь, облизывающий палочку. «Кажется, хватит», — резюмировала она. «Доставай». Сразу я и не поняла, что это она мне, а когда она повторила, я опешила. «Нужно лезть в огонь?» Я не смело шагнула к костру. Если знаешь способ потушить вечный огонь, то не лезь в него. А вот палочку достать нужно срочно, чтобы она не обгорела сильно. Лана подпихнула меня к костру. Я судорожно сглотнула и влезла рукой в огонь. Он не обжигал, но сам факт был ужасающим. Я цапнула палочку и отшатнулась от костра. — Какая она красивая! — мечтательно протянула Алиса, оценив мою добычу. — И впрямь. По черной глади небольшой палочки пробежала золотая змейка огня. Она не угасла, а застыла, мерцая в свете костров. Действительно красиво. Обожженная древесина палочки заблестела, словно ее натерли. — А теперь пообщаемся с духами, — сказала Лана. Я поняла, что это не вопрос, а заявление. У меня возникло ощущение, что большего счастья, чем я уже испытала, мне не вынести, — Мое сердце разорвется от страха, если в таких-то жутких декорациях вдруг появятся духи мертвых. И тут мои самые страшные опасения стали притворяться в жизнь. Костры потухли, тучи расступились и выглянула круглая луна. Из чащи раздались загробные завывания, и из-за деревьев показались призрачные тени.